Крис Райт «Крипты Терры, прогнивший трон» Глава первая «Молчи и слушай внимательно», — произнес он. «Уверен, ты меня понимаешь. Ты попал в опасную историю и знаешь об этом. С твоего места видны инструменты на дальней стене, но лучше тебе смотреть не на них, а на меня». Человек, произнесший эти слова, не отрывал немигающего взгляда серых глаз от испуганного лица собеседника. «Ты оказался здесь вследствие показаний знающих тебя людей», — продолжил он. Они пришли ко мне, и я обязан был прислушаться. Все их слова записаны. Вон они, кипу бумаг на столе. Нет, на них тоже смотреть не нужно. Смотри на меня. Ты напуган. Если позволишь страху овладеть твоим разумом, умрёшь. Поэтому я попросил тебя не забывать, что ты человек и способен управлять своими эмоциями. Когда я задаю вопрос, ты должен отвечать. И если ты соложишь, я узнаю об этом. Все, что мне нужно, это правда. У тебя есть одна попытка. Поэтому постарайся ею воспользоваться. Держись за неё, не отпускай. Ты понял? Человек попытался делать то, что ему велели, старался не отводить глаз от лица дознавателя, старался унять дрожь в руках. Это оказалось непростой задачей. Он имел болезненный вид и дурно пах, что было неудивительно, учитывая, что он провел двое суток в тюремной камере под аккомпанемент криков, доносившихся с верхних уровней. Ответить не получалось. Покрытые засохшей коркой губы шевелились, но слова не выходили наружу. Он конвульсивно дернулся, словно от удара, и заломил руки, неспособный выполнить требования. Дознаватель ждал. Это уже вошло в привычку. Он провел тысячи подобных процессов на сотнях миров, и его отнюдь не беспокоило, что конкретно этот случай займет чуть больше времени. Откинувшись на спинку изящного кресла из ольхового дерева, он сложил руки в латных перчатках. Ты понял? повторил он. Узник снова попробовал заговорить. Кожа несчастного была пепельного цвета, как у всех нискородных жителей Терры. Серая кожа – отличительная особенность тех, кто жил в тронном мире под вечной завесой токсичных облаков. «Я?» – попытался заговорить он. «Я?» – Дознаватель ждал. Его фигуру скрывал просторный плащ из толстой ткани, расшитый по подолу орнаментом в форме черепов. Волосы, обрамлявшие суровое, чисто до блеска выбритое лицо – были зачесаны назад. Крючковатый нос и волевой подбородок дополняли образ сухого, терпеливого и непреклонного человека. Манерой поведения он чем-то напоминал хищную рептилию. На груди дознавателя красовалась эмблема, подтверждающая его власть – железная розетта Орды Иретикус, в виде черепа приколотая к отвороту плаща. Она была совсем крохотной и едва ли превышала по размеру драгоценный камень какие сияют на шейных украшениях, но при этом внушало непередаваемый ужас многим поколениям жителей Империума. Связанный мужчина не мог отвести от нее взгляда, как ему этого не хотелось бы. Именно вид эмблемы крепче всего остального приковывал его к металлическому стулу, крепче, чем вид пыточных инструментов, висящих в чехлах на покрытой пятнами ржавчине дальней стене комнаты, крепче, чем застарелый запах крови, поднимающийся от обшитого металлическим листом пола, крепче, чем изцарапанные кожаные ремни, охватившие его конечности. Инквизитор подался вперед и опустил руки в латных перчатках на колени. Затем он вытащил из кобуры на поясе длинноствольный револьвер. Рукояти оружия украшали накладки из слоновой кости, а барабан покрывали изображения извивающихся змей. Инквизитор лениво повернул барабан, осмотрел патроны в ячейках, и вернул барабан на место, после чего прижал дулу к виску допрашиваемого. Тот дернулся, когда холодный металл коснулся его кожи. «Мне не хотелось бы применять его», — мягко сообщил пленнику инквизитор. «И я вовсе не желаю причинять тебе вреда». «Зачем?» «Царство императора столь необъятное нуждается в слугах». «Ты молод и практически здоров. Живым ты сможешь послужить благому делу лишняя пара рук». «Только благодаря тяжкому труду бесконечных порок Империум добился своего величия. Человека на стуле трясло, из уголка рта начинала стекать вниз тонкая струйка слюны. А еще... Я бы не стал тратить пули, если бы у меня был выбор», — продолжал Инквизитор. Каждая стоит куда больше, чем ты можешь заработать за всю свою жизнь. Патроны для этого оружия производятся на Луне, мастерами, поднаторевшими в поиске и сохранении древних реликвий. И эти люди знают цену своим навыкам. Револьвер, который я держу в руках, зовется «Радостью». Только два таких было изготовлено. Его брат-близнец, Печаль, был утерян тысячу лет назад. Скорее всего, уничтожен. Как думаешь... Хотелось бы мне использовать его на тебе, и тем самым причинить этой бесценной вещи хоть небольшой, но вред. Или я бы хотел, чтобы ты попросту рассказал мне обо всем, и я мог бы убрать револьвер обратно, в кобуру. Узник был не в состоянии смотреть ни на оружие, ни на дознавателя, поэтому в панике уставился на Розетту, пытаясь сдержать дрожь. и оговорил, начал он. «Верно». Ты поведал мне о ложном ангеле. Инквизитор ободряюще кивнул. И я в тот раз подумал, что мы сможем докопаться до правды. Но страх лишил тебя разума, и теперь мы вынуждены начать сначала. Возможно, все, что ты рассказал раньше, было ложью. Знаешь, я ведь к этому привык. Каждый час своей жизни я слышу новую ложь. Она для меня стала похожей на слезы, Такая же прозрачная и недолговечная. Если ты солжешь мне снова, я узнаю об этом и познакомлю с радостью поближе. Поэтому говори, говори же. В этот момент человек съежился, будто завершив какую-то долгую внутреннюю борьбу. Он обмяк в кресле и, наконец, смог отвести налитые кровью глаза от розетты. Я совершил ошибку, сбивчиво забормотал он. Вы же знаете с самого начала знали ошибку. Он поднял голову на краткий миг, обретя уверенность. «Откуда мне было знать? Они говорили то же самое, что и другие священники. Я запутался!» Как только первые слова слетели с губ узника, речь полилась быстрым потоком. «Знаете, это ведь сложно жить. Находить силы, выжить, а потом кто-то приходит и говорит тебе, что есть и другой путь». «Что можно добыть еду лучше, чем та, что есть сейчас, что будет больше жилых модулей, которые раздадут нуждающимся, и что они остановят убийство там, в Подулье. Что они отправят туда арбитров и накажут тех, кто на нас охотится. Вы ведь знаете, что на нас охотятся. Ну, конечно, знаете. Тела находят постоянно, но никто ничего не делает. И никогда не делал. Поэтому я и внимал их речам, хотя и догадывался, что не стоит этого делать. Ведь наш единственный защитник сидит на троне. Но он был там, этот ангел, прямо там, и он беседовал с нами». Поэтому я ходил слушать, что твердили его проповедники. И когда они велели нам копить запасы или найти себе оружие, я так и делал, потому что хотел верить. Да, я все это делал, да помилует меня трон, но я выполнял их приказы!» «Помедленнее...» — потребовал Инквизитор, проводя стволом револьвера по щеке пленника и прижимая дуло к его губам. «Соберись с мыслями. Я видел результаты вашей деятельности. Все эти трупы, с которыми совершали ужасные вещи...» «Видел пародии на священные символы, намалеванные кровью на стенах. Таким занимаются не жулики, а еретики». «Нет!» Глаза пленника широко распахнулись, наполнившись ужасом. «Вы ошибаетесь!» «Ты не представляешь, как часто мне говорят это те, кто здесь оказывается». «Но это правда, лорд, чистая правда, я ничего не знаю об этих преступлениях. Только то, что нам велели вооружиться для схватки с темными силами, потому что больше никто...» «Ничего не делает!» Но теперь такой кто взялся за дело, я например, и мне бы хотелось сделать больше. Я хочу выкорчивать эту заразу да да, вы должны ее выкорчивать, где вы собираетесь Малякс это ты мне уже говорил. Ты знаешь, что именно мне нужно место место куда вы ходите чтобы слушать эти вещи. И не страх вернулся я не знаю названия я не могу вас туда отвести. Инквизитор чуть сощурил глаза. Палец в искусно изготовленных латных перчатках соскользнул со спускового крючка, но дуло по-прежнему прижималось к подбородку пленника. Два взгляда, отчаянные и задумчивые, встретились на несколько долгих мгновений. «А знаешь, теперь я тебе верю», — наконец заявил Инквизитор, опуская пистолет и ставя его на предохранитель. Пленник шумно втянул грудью воздух. До этого момента он едва осмеливался дышать, но снова начал обильно потеть, а колотившая его дружь усилилась. «Это... это правда!» — выкрикнул несчастный, срываясь на фальцет. «Я... я не вру! Я правда не могу вас туда отвезти!» «Я знаю...» Инквизитор откинулся на спинку кресла и убрал револьвер в кожаную кобуру. «Ты не настолько глуп, чтобы мне лгать. Я мог бы разорвать тебя на куски прямо здесь и сейчас...» «Но ты все равно не сказал бы мне ничего нового». Он грустно улыбнулся. «Считай, что тебе повезло встретить меня сейчас, а не в молодости». «Тогда я разобрал бы тебя на части и убедился, что ты ничего не скрываешь. Просто на всякий случай. Но не в этот раз. Теперь я знаю, когда можно прекращать допрос». Человек в оковах не спешил расслабляться, его глаза снова заблестели от страха, но теперь он имел иную природу – Это был страх, что его обманут. Агентам Священной Инквизиции были известны тысячи способов ввести человека в заблуждение, и они активно их применяли. Узник знал, что ему не выбраться. Если простой смертный попадал за стены Черной Крепости, то никогда оттуда не возвращался. Все об этом знали, все до одного. «Я бы сказал!» Запинаясь, произнес он и начал рыдать. Если, «Если бы мог!» Инквизитор поднялся на ноги, обсидианово черные с серебряными каёмками керамитовые пластины изящного доспеха точно повторяли чёткие, покошачьи, грациозные движения хозяина. Несмотря на то, что под каждым сегментом змеились тугие пучки гибких силовых проводов, броня работала практически бесшумно. «Да, конечно», — кивнул Инквизитор. «Поверьте», — захныкал пленник, безвольно объяснув на стуле. «Я, я бы сказал...» инквизитор потянулся к столу, где лежали сваленные в кучу протоколы свидетельств и нажал какую-то кнопку. он безо всякого интереса разглядывал документы, груды пожелтевших и списанных красно-коричневыми чернилами листов пергамента с показаниями зафиксированными торопливой рукой песца. Каждый свиток был скреплен его личной печатью. Это все что мне от тебя было нужно произнес инквизитор обращаясь в основном к себе самому можешь идти. «Ты оказал мне услугу, и можешь вспоминать об этом с гордостью. Именно благодаря верным гражданам мы можем выполнять свою работу». Пленник уставился на дознавателя Розину Хрод. На измученном лице отразилось подозрение. Инквизитор повернулся к нему. «Мы же не чудовище. Ты больше ничего мне не скажешь. Если вдруг вспомнишь что-то еще, ты вернешься. Я уверен». Человек начал верить. Взгляд забегал, останавливаясь то на оковах, то на пыточных инструментах в дальней части комнаты, то на запертой двери. То есть... Инквизитор встал и направился к выходу. Как только он приблизился к двери, толстые металлические засовы скользнули в стороны, и бронированные створки распахнулись. Снаружи пробились лучи тусклого красного света и зазмеялись по темным каменным плитам пола комнаты для допросов. Стоящий в проходе Инквизитор показался пленнику безликим поджарым призраком. Все, что нам нужно, это правда», — сказал он. И вышел из комнаты в длинный коридор. Воздух в нем был стерильным. Древние натужно-сипящие машины вырабатывали его для множества уровней крепости Инквизиции. На каменных стенах скапливались капли воды, казавшиеся черными в мерцающем свете тусклых подвесных светильников. Покрытый аутентическими имплантантами сервочереп подлетел к Инквизитору, и завис над плечом, неуклюже покачиваясь в воздухе. За черепом, словно хвост, тянулся тонкий пучок проводов. Иретикус минорис!» – защелкал он. Филиум Терциус!» В конце коридора ждал человек. На нем была видавшая виды серо-коричневая тяжелая броня капитана штурмовиков. Лицо выглядело таким же потрепанным, как и снаряжение. Квадратную челюсть покрывала едва заметная щетина – Из-под короткого ежика темных волос виднелись вытатуированные на коже головы штрих-коды и знаки Орда за боевые отличия. «Лорд Кроул!» — поклонился он. «Почему-то он не хочет говорить, Рев!» — спросил Инквизитор. «Боится кого-то или чего-то больше, чем меня? Или, может, он такой лояльный? В любом случае, это представляет интерес». «Вы сломите его?» «Мы узнаем больше, если позволим ему уйти». «Организуй людей, следите за ним, пока не получите данные о месте встречи. Мне нужно, чтобы он дожил до этого момента». «Будет сделано, а потом...» Инквизитор уже двигался дальше, мягко ступая по каменным плитам, направляясь к следующей камере. «Устранить», — ответил он. «Я буду лично держать вопрос на контроле, поэтому попрошу не проявлять чрезмерной инициативы. Хочу узнать, куда он может нас привести». «Как пожелаете». Инквизитор задержался перед дверью через смотровую решетку, которой уже начало доноситься паническое хныканье. «Я не спросил рев, как там твой сержант Хейган?» «Он полностью восстановился?» «Почти. Благодарю за беспокойство. Передаю ему мои поздравления. Он будет рад их услышать». Сервочереп нетерпеливо закачался в воздухе. Ну, Мироза, за дело!» Инквизитор раздраженно посмотрел на устройство и потянулся к бронированному замку на двери. В тот же миг он вывел на экран окуляра досье следующего пленника. После прочтения его пальцы чуть заметно дернулись. «Тут мне понадобятся мои инструменты», — сообщил Реву инквизитор Эразм Кроу, после чего вошел в камеру. Терра. Цветая Терра — настоящее чудо галактики, изумлявшее до глубины души. Ни один драгоценный камень не сверкал столь ярко, и ни одна язва не была столь зловонной. В сердце Терры сосредоточились все страхи и все величие людей до отказа забивших шпили и башни, узкие улицы и трущобы жилых блоков. Тусклосерый, покрытый следами древних войн и окутанный грязью и славой, накопленными за 10 долгих тысячелетий, мир-светилища сиял миллиардами огней. Гробница, заключившая в свои недра множество душ. Вся естественная красота планеты давно сгинула. Ей на смену пришли бесконечные ярусы колоссального гипергорода. Бесконечные кварталы скрыли под собой те места, где когда-то шумели волнами безбрежные океаны и шелестели листвой леса, в планету гора Мерокрита и пластали. Запутанные конструкции разрастались, рушились, обновлялись и перестраивались до тех пор, пока город не покрыл собой все, от бездонных глубин до поднебесных высот. Нигде в этом мире нельзя было сыскать место незатронутого деятельностью человека. Если смотреть с орбиты, то вся ночная сторона планеты мерцала бесконечными вспышками неона, в то время как развернутое к Солнцу полушарие скрывалось под удушливой сумрачной дымкой. В небе сновали космические корабли и орбитальные челноки, набитые разнообразными товарами и продовольствием, благодаря которым этот кишащий жизнью мир мог не бояться голода, Вместе с товарами на планету прибывали и живые люди. Миллионы пилигримов, ставших частью бесконечного потока душ со всех концов галактики, чьим единственным желанием было прожить достаточно долго, чтобы увидеть священные стены дворца. Они умудрялись каким-то образом пережить бесконечные невзгоды и опасности, поджидавшие их в пути ради возможности хоть одним глазком взглянуть на золотые башни, знакомые каждому по вид пиктам Экклезиархии, после чего умирали в экстазе. Немногим удавалось пройти весь путь до конца, большинство встречали свой конец в дороге, либо от старости, либо пропадая в варпе вместе с разбитыми кораблями. Тем же, кому удавалось добраться до Солнечной системы, приходилось столкнуться с многолетним ожиданием в пропускных пунктах с начала Луны, а потом громадных орбитальных станций. Поговаривали, что человек может родиться, прожить всю жизнь и умереть в этих громадных сортировочных центрах пока его документы мучительно медленно проходят свой путь через бесконечную вереницу чиновников и служащих. Иногда бумаги терялись, иногда их кто-то крал. Ведь это были лишь крохотные крупицы в бесконечной лавине документов, заставлявших биться больное сердце бюрократической машины Империума. Но тем не менее, те, кому по воле Фортуны или Императора удавалось ступить на священную землю родного мира человечества, исчислялись миллионы. Настолько мощным был этот вечный поток паломников. Как океанские волны на давно забытой старой земле, этот поток метался туда и сюда, чтобы поспеть на пышные фестивали, организуемые Министорумом во славу святых и лордов Терры. Но самым важным из всех праздников, в которых дозволялось участвовать народным массам, было поминовение ангела, сангвинала, багряный пир, празднество благословенной жертвы. Каждый солярный год в этот день количество людей на улицах вырастало до невообразимых масштабов. Пилигримы толкались как скотина возле кормушек, тянулись к воротам руками и умоляли стражей пустить их внутрь. Поговаривали, что наиболее достойным паломникам дозволялось приблизиться к самим вратам вечности и лицезреть обряд поминовения, проводимый на месте легендарного боя ангела, в момент, когда праздник достигал своего иступленного апогея. До сангвинала оставалось всего неделя, и рукотворные ущелья планеты города Терры буквально кишели народом. Каждую извилистую улицу и старую мощенную дорогу покрывал живой ковер желающих принять участие в торжестве, распевающих гимны, раскачивающихся из стороны в сторону в медитативном трансе и неуклонно продвигающихся с упорством армии завоевателей к разверстым, словно жерло пещеры вратам внешнего дворца. Над процессиями зависали штурмовые катера Адептус Арбитрес, закованных в черные вершители правосудия. В эти дни им приходилось быть бдительными, как никогда выискивая в толпе дурную кровь. Раз за разом корабли опускались, и молчаливые фигуры затаскивали разражавшегося гневными тирадами паломника или кого-то похожего на колдуна внутрь этих летучих центров дознания. Было жарко. Город охватило безумие толпы паломников, сходящих с ума в облаках пыли. Над всем этим возвышались невообразимо огромные стены внешнего дворца, вздымаясь ввысь во всем своем поблекшем великолепии и ожидая, когда живой прилив хлынет к их подножию. Дознаватель Люча Спиноза впервые смотрела на эти стены, наполовину скрытые в утренней дымке. До них было около 50 километров, но стены все равно заслоняли собой горизонт, такие же внушительные, как горы, когда-то возвышавшиеся на их месте, а теперь служившие фундаментом для могучих бастионов. Она стояла у кристалл-флексового панорамного окна на высоте около километра над землей. Помещение находилось на самом верхнем уровне одного из тысяч шпилей, торчавших тут и там среди бесконечных кварталов, раскинувшихся во все стороны до самого горизонта. Далеко на востоке едва заметные лучи восходящего солнца пытались пробиться сквозь пелену клубящихся облаков, бросая тусклые отцветы на стальные и адамантиевые конструкции. Спиноза не могла оторвать взгляда от дворца. Даже с такого расстояния от вида этого святого места у нее начинала кружиться голова. Она знала, что где-то там, в глубине этого рукотворного материка, он ведет свою вечную работу. От мыслей о его великой жертве на глаза навернулись слезы, как это часто бывало и раньше. Спиноза настолько была поглощена созерцанием дворца, что не услышала мягких шагов своей госпожи. В ином случае подобная невнимательность могла бы привести к наказанию, но на этот раз Адамара проявилась проявила снисхождение и не стала делать замечаний. «К этому нельзя привыкнуть», — заметила рассила вставая рядом со своей подопечной, — «видеть дворец вот так и знать, что там внутри. Я могу лишь гадать об этом леди». Лорд Инквизитора Россила носила доспех темно-багрового цвета, украшенный геральдическими лилиями, напоминавшими символ союзной военной планеты. Тонкие, коротко остриженные волосы оливкового цвета обрамляли лицо с мягкими чертами, по которому невозможно было даже примерно определить возраст Инквизитора. Её розетта была выполнена в виде драгоценного камня в окружении кольца из жемчужин. На первый взгляд украшение казалось прозрачным, но при ближайшем рассмотрении в глубине камня можно было разглядеть череп символ инквизиции. Как дорога? спросила Рассила. Дорога оказалась настоящим адом. Девять варп-переходов от внешних границ сегментума Солар на потрепанном в бою фрегате орда с неполным экипажем и астропатом, обезумевшим во время побега с Приакса. Нормально, ответила Спиноза. Я рада наконец оказаться здесь. И мы тоже этому рады. Пойдем, нужно поговорить». Рассилла отвернулась от окна, помещение, где они находились, было просторным и богато обставленным. На мозаичном мраморном полу, который стоил, вероятно, годового жалования планетарного губернатора, стояла изысканная мебель эпохи Вандира, по большей части изготовленная из настоящих, природных органических материалов. Лишь кое-где можно было разглядеть предметы, сделанные с помощью искусственного синтеза. В металлических подсвечниках горели восковые свечи, добавляя свое сияние к слабому свету солнца, проникающего через окна. Рассила жестом указала Спинозе на одно из кресел, и сама села напротив нее у потрескивающего и искрящегося за антикварной решеткой гола камина. Рассила щелкнула пальцами. И тщедушный сервитор-карлик семенящим шагом подбежал к ней, сжимая в руках кипу листов пергамента. Существо безразлично передало своей госпоже один из листов, что-то пробормотало и уковыляло прочь. «Дознаватель Спиноза», — вслух прочитала Рассила, просматривая досье. «Училась в школе про гению мастранта под руководством инквизитора Тура. Первое задание выполнила с отличием, закончила обучение в звании толкователя» под опекой Тура, в чьей свете находилась до самой его прискорбной кончине на Каралаксисе-9, после чего последовало несколько новых назначений, и я не буду вдаваться в подробности, отмечу лишь совместную работу с Адептус Астартес. Она подняла взгляд на собеседницу. «Имперские кулаки, да? Как они тебе?» Спиноза помнила все до мельчайших деталей. Они были для нее совершенными существами. Живым воплощением его божественной воли, и они в итоге приняли ее. Союз оказался удачным, настолько, что капеллан Эраст подарил ей свой Крозиус Арканум, серебряный, во время прощания, после того, как они успешно покорили Фарфоду. Невиданная честь, даже сейчас, пять лет спустя, она все еще считала себя недостойной ее. «Они его верные слуги», — искренне ответила Спиноза. И «Весьма опасная». «Заметила Россила. Наша планета, как никакая другая, познала это на своем опыте, но я рада тому, что ты здесь. Тронному миру нужны охотники на ведьм, их никогда не бывает слишком много». Спиноза напряглась, она никогда не имела намерения работать в сердце Империума, ведь настоящая война шла среди звезд. Но теперь, когда Тура больше не было, Спиноза не могла ослушаться приказа из Центра, ее еще не удостоили звания Инквизитора, поэтому рано или поздно должны были приписать к новому наставнику. «Это величайшая честь!» — сказала Спиноза, и это действительно было так. «Ты видела, как обстоят дела!» — кивнула Рассила. «На с каждым часом высаживается больше людей, чем насчитывается в армиях наших врагов. Только представь, каждого паломника проверяют и перепроверяют, но этого все равно недостаточно. Все находятся под подозрением, все опасны. И если позволить Скверни пустить здесь корни, то мы обречены. Единственное, чего я жажду, это служить». Рассила закрыла папку и положила ее на колени. «Запрос на тебя пришел от Инквизитора Эразма Кроула. Знакомое имя?» Спину запокачала головой. «Возможно, это не самый подходящий для тебя наставник, но отказать ему я не могу. Он более чем достаточно времени работал один и всегда был одним из самых преданных слуг трона. Он очень требователен, но при этом справедлив. И ты можешь многому у него научиться, если будешь держать глаза и уши открытыми». Выражение лица Спинозы не изменилось. Она вспомнила поля битв на Фарфоде и великолепие космодесантников, живую и непереоборимую золотую преграду для неверных. «Что ему от меня нужно?» – спросила она. «У него нет свиты», – ответила Рассила. «И много лет она ему была не нужна. А теперь вдруг ему понадобился Акалит. Зачем? Я не знаю». «Но это его право, и я полагаю, он считает, что твои способности удачно дополнят его собственные. Я научусь всему, чему смогу». «Не нужно скрывать свои чувства, дознаватель», — улыбнулась Росила. «Это не будет длиться вечно. Прояви себя хорошо, и тебя заметят нужные люди Ворда. Прошу прощения, я не имела в виду, что...» «Ты молодая и полна амбиций», — Росила снова щелкнула пальцами. Твое время еще придёт. А пока позволь немного облегчить твой путь». Сервитор Карлик снова зашёл в комнату и на этот раз направился к Спинозе. В пухлых серых руках он сжимал ещё одну папку с застёжкой и массивной восковой печатью. Сервитор протянул свою ношу Спинозе и уставился на неё пустыми, грустными глазами. Дознаватель взяла документы. На папке виднелась надпись на стандартном шифре Орда. «Кроул Э. 4589-643 «Ознакомься», — сказала Рассила, — «это поможет тебе при встрече». Спиноза подняла взгляд на собеседницу. «Он...» — начала она. «Он в курсе?» «Сомневаюсь». Рассила подалась вперед. Пластины идеально подогнанной брони, сделанные с величайшим мастерством, почти не отличались от ткани. «Считай, что это утешительный подарок за твою жертву. Это терра, дитя». «Когда получаешь подарок, всегда будь готова отдать что-то взамен». Спиноза снова взглянула на папку и провела пальцем по корешку. Сервитор снова ушел, шлепая босыми пятками по деревянному полу. «Спасибо». Росила отмахнулась. «Мне нравится твое отношение к службе. Мы тут говорим и говорим о пуританах, о радикалах. Что бы это ни значило, но не замечаем настоящих проблем. Нам нужны люди с горячей кровью». Рассила поднялась с кресла, Спиноза тоже встала. Разговор подошел к концу, и они направились к дверям. Рассила шла первой, Спиноза следом. Прежде чем уйти, Расила формально обняла ее. «Поля битв бывают разными, дознаватель», — сказала она. «И перед тобой просто еще одно из них, одинаково смертоносное и благородное. Запомни это». Спиноза склонила голову. «Я запомню».